Глава 13. Зло не дремлет. У меня подогнулись колени после того, как я услышала его слова. Испугалась, конечно, но потрясло другое. Этот страшный мужчина назвал сумасшедшего мага Лайхорном. Лагуран. Нет, папа никогда не говорил, что мы можем быть в родстве с таким известным преступником. Отступила назад, опуская глаза. Что же мне делать? «А что я могу? Сейчас ничего. Только молчать. А еще думать, почему безумный Лак ничего не сказал. Да и собирался ли вообще?» Ардун, вот уж не думал, что ты решишь меня навестить». Лак широко улыбнулся, приветливо раскинул в стороны руки. «Какими судьбами? Издеваешься?» Мужчина ударил по стене, отколов этим приличный такой кусище. «Я так и знал, что ты вмешаешься и все испортишь. Тебя же не интересовали эти людишки!» Он посмотрел на нас и нахмурился. «Или это они подтолкнули?» «Детишки? Ха! Тоже мне идейка. Я королей никогда не слушал, а тут детишки!» Ардун, Тот самый сын князя, что хочет захватить власть! Плевать, что Лак мне родственник, потом разберусь с ним...» и с тем, почему он молчал. Сейчас важнее выбраться и сообщить Роднесу и Арсу о том, что тут происходит. Хотя можно ли верить нашему декану, я не знаю. Есть подозрение, что это он нас сюда отправил после того, что мне довелось увидеть. Но решаться нужно. Боевой ямак или нет, в конце-то концов. «Лак, я ведь знаю, что это симпатичная девчонка твоя родственница». И что бы ты мне ни говорил, а обрекать последнего представителя своего рода на смерть ты бы не стал. Не тот характер уже. Давно не тот. Произнесено это было с насмешкой и легким превосходством. Лак говорил, что это его ученик. Но никакого уважения тут не было. Только легкая издевка. Или совсем нелегкая. А затем с опозданием, как всегда случается со мной, «Дошло!» что этот человек знает, кто я. Я понятия не имела, а он знал. А имени моего тут не называли, не успели бы. Следовательно, нам с ним приходилось встречаться раньше. Но такого монстра я бы точно запомнила. А ведь этот Ардун морф. Тот, кто может принимать, какой захочет облик. Да он кем угодно может быть, хоть самим роднесом. «Может, ты и прав». Безумный маг неожиданно широко зевнул, потянулся и поманил пальцем громоздкий стул. «Ну и ты должен помнить, что я не так уж любил свою семью и поменял их общество на мои дорогие изобретения. Что мне чьи-то жизни, если весь мир стоит передо мной на коленях?» Он говорил серьезно, по крайней мере, так показалось мне. Но Ардун лишь снова расхохотался. Миру твоих ног. Старик, ты ополаумил. Это я почти поставил всех на колени. Маги глупы. Ты же видел мою нечисть? Конечно. Без твоей помощи и половины бы не вышло. Они пришли на мой зов. Почти сломали эту ничтожную защиту. Я стоял во главе своего войска. Но ты опять все испортил. Магия смерти истончила их щиты, но ты... Он тяжело дышал. Глаза налились кровью, и казалось, что еще мгновение, и нам придет конец. Он взорвется необузданной яростью. «Ты поставил вдоль всей границы дополнительную защиту. Ты уничтожил почти половину моей армии». «Ого!» — рядом едва слышно хмыкнул Ян. «Так вот для чего Лагу было нужно, чтобы мы получили благословение». С нашей помощью он смог запечатать проход для нечисти, а это очень трудная задачка. Сколько же он бился над ее решением. Маг, которого хочет казнить каждый представитель закона в нашем мире. Маг, который спокойно живет где-то в недрах каменной пустыни и, не рассказывая об этом никому, спасает мир. «Да ладно тебе, подумаешь, твои кошмарики не смогут вторгнуться в Рудон». Насмешливо протянул лак. «Поищи другое занятие. Я Тирии говорил то же самое. Но что она была глупой и упрямой девчонкой, что ты... Я хочу забрать то, что по праву принадлежит мне. Фу, стать князем. Нашел мечту всей жизни. Хочешь, Мурмираус тебе расскажет, как это печально. Да, Мур, ты же с нынешним князем дружишь? «Да-да» подтвердил наш профессор. Исхан исключительно положительная личность. Ответственный, сознательный. Что? Кошак, ты про кого сейчас? Это родность-то ответственный У него бутылка лучший друг. Я бы попросил без клеветы. Попытался задрать подбородок наш профессор. А я в очередной раз убедилась, что этот Ордун знает слишком много о нас. шия Ян был близко ко мне, поэтому смог незаметно прошептать. «Я атакую, а ты ставь щит на всех». «Нельзя», — выдохнула я. «Заметит и убьет. «Если не попытаемся, то все равно убьет. «Боевые маги мы или кто?» «Самоубийцы». Вздохнула, перевела взгляд на Лага, который слишком весело мне подмигнул. Для почти пленника что-то он чересчур расслаблен. Знает что-то... Чего не знаем мы? Уверена, что так оно и есть. Вот только чем больше тянем время, тем меньше остается шансов на спасение. В проломе уже начали появляться морды странных существ. Таких, которых раньше видеть не доводилось. Призванная Ордуном армия нечисти. И вся она сейчас здесь. Если очень повезет, избавимся от нее. Если нет, мы сделали все, что могли. «Давай», — шепнул Ян, и я подняла щит. Точнее, попыталась, потому что хорошо известное привычное заклинание не сработало, и дело не во мне. Я магию чувствовала, но что-то в окружающих меня магических потоках сдвинулось, и теперь я казалась в себе ненормальной, не в том смысле, что сумасшедшая, а в том, что понятия не имею, что делать». Беспомощно оглянулась на Яна, в руках которого уже засветился простой боевой пульсар. Хм, я ожидала большего, если честно. О, маги, вы хотите со мной посостязаться? На один единственный миг мне показалось, что лицо Ардуна стало очень знакомым, но затем все исчезло. Он вновь кривил губы, рассматривая нас. «Хотите, я подарю вам быструю смерть?» «Я не позволю!» Перед нами, сбросив на пол плед, встал профессор. «Это мои студенты, и вам придется сражаться со мной!» Издевательский смех был ему ответом. Причем смеялся не только сам Ардун, но и стоявшая за его спиной нечисть булькала, хихикала и подвывала. «Кошак, я тебя раздавлю и не замечу. На что ты надеешься? А ты, Лаг?» То, что я у тебя в доме, ничего не значит. Я разрушил его. Как маг, ты теперь бессилен. Ох, Ардон, как дураком был, так и остался. Ну, кто тебе сказал, что я слаб? Думать нужно прежде, чем что-то делать. А это у тебя плохо получается. Лак, развалившись, сидел на стуле и не проявлял никаких признаков тревоги. Детишки, может... «Перестанете смешить гостя, а то лопнет, не приведи гоблины!» Ян потушил пульсар, а я... «А что я?» «У меня все равно ничего не вышло. Как стояла, так и осталось стоять. Слезнепопова магия. Понятно было бы, если бы мое проклятие опять сработало. Так нет же, магия при мне. Это лак все как-то смог заглушить. Снова». «Лак...» Угрожающе начал Ордун, но маг махнул на него рукой. «Ничего не говори, все просто прекрасно. Убить ты никого не сможешь и не нужно стараться. Этот дом действительно мой, хоть гости и стали сюда являться незваными. И строил его я собственными руками. Знаю каждый камень кладки, каждый срез камня. Думаешь, я не предусмотрел твоего появления?» «Ардун, как же недальновидно с твоей стороны! Безумцу, что триста лет скрывается от закона, можно было бы и озаботиться своей безопасностью, не правда ли?» За спиной Лага начало формироваться светящееся облачко. Сначала я не поняла, что это такое. А когда поняла, чуть не завизжала от восторга. Всегда хотела увидеть действующего стража. Но в моей обычной жизни такое было почти невозможно. Стражей могли создавать только лучшие из магов. Даже коллегиары не все были на такое способны. А уж кто может быть лучше них? Хотя поговаривали, что в Алмазном дворце была парочка стражей. Но никто их никогда не видел. Надобности не возникало в призыве. Нет сумасшедших, которые нападут на Элигерию. Лак! Прошипел Ардон, но вместо того, чтобы испугаться, он неожиданно улыбнулся и отступил назад, выхватывая прямо из воздуха почти такой же стеклянный шар, каким лак испортил его планы. Только не думая, что в этом шарике скрывалось что-то хорошее, скорее наоборот. Об этом говорила и улыбка Ардуна, не предвещавшая ничего хорошего. Встревоженно посмотрела сначала на Яна, потом на поднявшего кверху ушки профессора, И только потом налага. Тот был удивлен, но не встревожен. «И что же это такое?» Насмешка никуда не делась из его голоса. «Что? Мой ответ тебе, старик!» И Ардун сжал шарик в своих гигантских лапищах. Я почему-то ожидала чудовищного треска, грохота. Не знаю, может быть, грома и молний. Но ничего не произошло. Только улыбка на губах Ардуна стала шире. Зато побледнел лак, приподнялся, словно прислушиваясь к чему-то, и только потом сипло произнес. «Ты уничтожил защиту границы Рудона!» До меня его слова дошли не сразу. Но стоило их осознать, и мир потерял краски. Моя Родина в опасности! «Именно так! Не ожидал такого!» Расхохотался Ордун. «Не один ты имеешь в запасе магические штуки. Вот эту мне подарил мак из Ордонара, к сожалению, почивший уже. Не без моей помощи, конечно. Мощная вещь, Лак. Даже тебе не справится. Я затаила дыхание, ожидая ответ своего родственника, но тот молчал. «Вам это срок не сойдет», заявил Мурмираус, воинственно поднимая хвост. «Коллегия магов вмешается в ситуацию и...» «Кошак, твоя коллегия будет плясать передо мной на задних лапках. Впрочем, как и ты. Никому ведь неизвестно, сколько у меня припасено таких вот штучек. А их, может быть, очень много. И да, не забывай о моих новых друзьях». Монстры за его спиной завыли, соглашаясь с ним. «Не надейся, что победишь» твёрдо произнес Ян. «Боевые маги всей Ситары этого не допустят. Плевать я на них хотел. Что мне могут сделать твои маги? Как и ты, они бессильны». Он развернулся, решив, что пора уходить. А мы его и не останавливали. Нечисть с визгом и воем бросилась вслед за своим хозяином, даже не собираясь нападать на нас. Она так послушна? Или Ардун может на нее воздействовать? «Нам нужно вернуться в гарнизон и сообщить о произошедшем». Ян вышел вперед и встал перед лагом, который, задумавшись, опустил голову. «Мы должны предупредить, кто в этом виноват, чтобы коллегия и король могли принять меры как можно раньше». «Что?» «Да, молодой человек, вы правы». «Но не беспокойтесь, я сейчас вас отправлю к границе. Мур, было приятно с тобой познакомиться». Рассеянно произнес маг, снимая с руки браслет. Я сейчас все сделаю. Он встал, кинул браслет на пол, и тот начал увеличиваться в размерах. «Стойте!» Как всегда, в последний момент воскликнула я. «Вы мне родственник? Скажите, а то ведь мы можем больше и не встретиться!» «Ох, девочка!» Покачал головой он. «А стоит ли тебе это знать? Не думаю, что сейчас это имеет значение». Браслет ширился до максимума. В нем появилось зеркало портала. Неспокойная, тёмная и очень привычная. Шагайте. Время не ждёт. И Лак первым вступил в него. Хм, решил показать, что это безопасно? У нас нет причин ему не доверять. Точнее, нет выбора. Так, студенты, вперед! Замахал лапой Мурмираус. Быстрее! Ян приобнял меня, подталкивая вперед. Что ж, идти придется. Переход занял мгновение, вот только оказалось... Я все в той же пустыне. Как узнала? По камням вокруг. Как же еще?» Лак стоял и смотрел вдаль. «Уже здесь?» спросил он, когда Ян, а за ним и Мурмираус вышли из портала. «Отлично!» Чудовищный грохот раздался в той стороне, куда смотрел Лак. Огромное облако, похожее на гигантский гриб, появилось между скал. Волна горячего воздуха чуть не сбила с ног. «Жалко дом, но ничего не поделать. Слишком много гостей в последнее время», — вздохнул безумный маг. «Я отправлю вас в Ардарн».